Мужчина всем телом подается ко мне ближе, и я тоже придвигаюсь к нему. Почему бы нет? Я ничего не могу с собой поделать. Теплый запах его кожи окатывает меня волной. Лео поворачивается посмотреть на меня. Пол лица у него остается в тени, рта почти не различить. «Знаешь, ты очень красивая», – тихо произносит он. У меня словно что-то застревает в горле. Протянув руку к моему лицу, он убирает прядь волос мне за ухо, после чего разворачивается и уходит по коридору обратно в комнату отдыха, не сказав больше ни слова. Я иду налить себе стакан воды и пью его в одиночестве в потемках кухни, глядя, как проплывают на фоне луны ночные облака. Потом выхожу в сад и поворачиваю к пляжу. Иду, пока не начинаю чувствовать под ногами песок. Там сажусь, куда придется, и наискось зарываю в него руки, как будто пытаясь там укорениться. Море неподвижное и гладкое, лишь тоненькая каемка пены видна там, где оно встречается с берегом. Мне хочется, чтобы Лео пришел сюда за мной следом, но это, разумеется, невозможно. Когда-то давно я три недели держала у себя под кроватью крольчонка, Жил он в коробке из-под и я нежно его любила. Но мать однажды утром обнаружила его, прибираясь в моей комнате. Кинг вынес крольчонка в сад и убил его, крепко придавив ногой. А потом силой ткнул меня лицом в землю, влажную, отсыплющуюся с неба мороси. Подобная жестокость со стороны отца, который, помимо всего прочего, был все ж таки мужчиной, казалась самым крайним средством. По-видимому, даже тогда мое стремление к любви подвергало риску всю нашу семью. Маме пришлось дезинфицировать всю комнату, нося по ней докрасно раскаленную сковородку с солью. Я наблюдала тогда за этим через замочную скважину и будто сейчас вижу, как она размерена и величава, вся в белом, перемещается от одного угла спальни к другому. Цитата. Мы, как могли, пытались защитить друг друга. Естественно, это оказывалось недостаточным, но мы все равно старались изо всех сил. Кто еще попытается это сделать ради нас? Кто еще готов безропотно мешаться с грязью, если не сами наши женщины? Матери, дочери, сестры. Мы не были слишком горды, чтобы так унижаться. Конец цитаты. Когда я просыпаюсь, от тоски тело не желает ничего делать. Наконец, я все же поднимаюсь и умываю лицо холодной водой, чтобы снять красноту с воспаленных глаз. Тогда мать не будет заставлять меня макаться руками в ведро с льдом и не станет унижать перед мужчинами. Почистив зубы, я затыкаю рот кисейным лоскутом и некоторое время глубоко и часто дышу. Затем, налив ванну на три дюйма холодной воды, замачиваю там кисею и, открыв слив, даю воде утечь прочь. сама же Ложусь на плитке пола в скудном свете утренних сумерек, проникающем из маленького окошка. «Будь послушной будь послушной будь послушной «Это своего рода расплата с моим телом. Пожалуйста, хоть на чуть-чуть!» Молю я свои всколыхнувшиеся чувства, лежа на полу ванной и дожидаясь, пока они утихнут. «Мужчины носили охотничьей одежды, вспоминается мне, и журнал «Одновоприбывших». У себя дома в подполе мужчины хранили оружие и упражнялись на оленях. И мужчины моего родного города, и мужчины из моей семьи. Все без исключения отцы семейств. Так что трудно было отличить мужчин скверных от хороших. «Значит, все-таки некоторые из них были хорошими», — торжественно восклицаю я. Потом, когда я, наконец, спускаюсь вниз, Мать дожидается меня в столовой, сидя в одиночестве перед остатками завтрака и задумчиво глядя в окно. Я немного ее побаиваюсь, ведь последствия моих душевных волнений, кажется, лежат на поверхности. Однако все, чего она от меня хочет, это подкрасить ей волосы. Мы обе переодеваемся в одинаковые, заляпанные краской серые футболки и идем к ней в ванную, где под подоконником сложена целая коллекция коробочек с краской. Кончается моя красочка, говорит она скорее сама себе. В следующий раз, может, попробую шампунь с кофейным оттенком. Мать опускается на пол возле ванны и болезненно морщится, опираясь на колени. На ее ступнях с вывернутыми ко мне пятками видна глубоко въевшаяся грязь. Тронув пальцем щеку, нарисованной на упаковке женщины, я открываю коробочку и смешиваю содержимое флаконов. тискаю получившуюся массу, черную и студенистую, прямо голыми руками. Уже готовлюсь к очередной лекции на этот счет, однако мать только вздыхает, и я втираю краску ею корней волос. Наконец она покорно склоняет голову над ванной, и я ополаскиваю ей волосы, пока вода не становится полностью прозрачной. Гляжу на ее выпирающие позвонки. Сейчас она кажется... не столько дорогим для меня человеком, сколько очень хрупким. Когда-то ведь и она была чьей-то дочерью. И, возможно, как раз это она и пытается мне внушить, что при нашей уязвимости, а ее шея представляется мне очень ненадежной, ломкой штукой, женщины должны держаться сообща. О мужчинах на сей раз между нами не говорится ни слова. После этого я поднимаюсь к террасе и нахожу там Грейс. Присаживаюсь с ней рядом. Сестра чуть подвигается, но ничего не говорит. Я надеваю солнцезащитные очки и подтягиваю голые ноги к туловищу. Посмотрев, наконец, на свои ладони и ногти, я обнаруживаю, что они все в краске. Так что и сегодня, и завтра, пока совсем не отскребу, я всякий раз, что-нибудь делая руками, буду вспоминать о матери. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец спрашивает Грейс. Она ест крекеры, и из полдесятка их еще осталось на блюдце, выложенных в форме полумесяца. Мне она не предлагает. Нормально. Не болеешь? Она наполовину кладет на язык крекер и так и оставляет, не жуя. На тебя-то они изрядно надышали. На тебя тоже. Неправда, возражает она. Когда они разговаривали, я следила за тем, чтобы держаться от них подальше. Это совсем нетрудно. В общем, я отлично себя чувствую. Лучше, чем когда-либо. Говорю я и укратко касаюсь рукой лба. Кожа как будто чуть теплее обычного. Меня даже немножко лихорадит. Нельзя нам так рисковать, принимает совещевать меня сестра, проглотив наконец крекер. Хочу, чтобы они уехали. Она касается своего большого живота. Нам они тут не нужны. Когда ты думаешь, за ними явятся другие? Грейс пожимает плечами. Может, за ними вообще никто и никогда не явится. Кому охота сюда плыть, если без этого можно обойтись? В ее словах чувствуется горечь, быстро, впрочем, приглушенная. Интересно, а под другими? Можно подразумевать еще нескольких мужчин, что приплывут сюда на лодках под покровом сумерек? Хочется спросить это у Грейс, но я все же чересчур взволнована, и мне от этих мыслей слишком страшно. Вглядываясь в небо до тех пор, пока не мутнеет в глазах, я замечаю еще одну птицу. Польет ее в голубой выси еле различим. Она от нас очень далеко, словно внезапный проблеск в небе. «Грейс!» — шепотом зову я. «Что теперь?» — откликается сестра, и я указываю на странное появление над нами птицы. Грейс садится повыше на шезлонге, и спокойно в нее всматривается, покуда та не исчезает из вида. «Ну и что?» «Надо сказать маме», — говорю я. «Потом», — отмахивается она, — «все в порядке».